во второе. Лес, расположенный в труднодоступном захолустье западной части материка, был уделом тех, кто хотел вольной жизни. Рассказывали про это место всякое, и большую часть этих историй Джафар справедливо считал бабьими баснями. А правда была проста. Среди чащев, заросшей высокими соснами и пронизанной ручьями широкой долине, бил родник с вкусной водой, дававший начало одному из притоков, текущей неподалеку реки. Там и появились первые хижины поселения, которые так без затеи назвали — лес. В лесу, помимо беглых влюбленных, селились и беглецы от правосудия, и безбожники, не желавшие посещать храм, избежавшие от кабальных контрактов корабельные экипажи крупных корпораций. Словом, все, кто не захотел примкнуть ни к христианской, ни к мусульманской общине. Лес принимал всех. Ничего нового в подобном поселении, пестрой кучи изгоев, на слабо освоенной сельскохозяйственной планете не было. Однако лес не стал бандитской деревней, молодцы из которой всегда готовы опрокинуть на лесной дороге ферменский флаер с помощью пневмоторана или обычной веревки. И в самом лесу беззакония не было. Его жители, по словам забредших в это захолустье торговцев, были удивительно благополучны в повседневной жизни и неизменно вежливы с чужаками. Снимали со скромных полей на расчищенных делянках удивительно щедрый урожай. Охотились, строили запруды, ловили рыбу, заводили пасеки, делали из диких ягод особое лесное вино с травами. Вскоре в лес нащупали маршрут корабли Союза вольных торговцев и о самозваном селении, которое процветало, не отгораживаясь забором от подступающих вплотную к домам деревьев, узнали все на ленте 5 Подобную счастливую жизнь не спрячешь, даже в самой густой чаще. Сначала лесных отшельников рискнули попробовать на зуб одна за другой две орудовавших в этих краях банды, вторая состоявшая из высадившихся на планете беглых заключенных. Их намерение потрясти лесовиков было последним, что об этих бандах слышали. Жители леса были хорошими охотниками. Но столь успешное противостояние профессиональным уголовникам неизбежно было бы сопряжено с жертвами среди защитников. Однако никаких следов столкновений жителей селения с бандитами никто никогда не обнаружил. Было полное ощущение, что почти сотня взрослых вооруженных мужчин просто растворилась в воздухе. Лесовики на вопросы приезжих торговцев только недоуменно пожимали плечами и с улыбкой повторяли, что не знают ни о каких бандитах, но обязательно добавляли. Лес нас защищает. Джафар был среди тех, кто только посмеивался подобным объяснением и согласно кивал. Мол, все понимаем, места там глухие, а охотнички лесные прытки. Похоже, не ведала ночное варье, с кем связывается. Однако были и другие, те, кто кивал на странные обычаи лесовиков. Говорили, что на заре они солнцу кланяются, а перед тем, как свалить дерево и любить зверя, прощение у них просят сильнее всего наводили на размышления безуспешные старания попасть в лес христианских и мусульманских миссионеров. Торговцы и той, и другой конфессии, всегда готовые просветить собеседника об истинной вере, ни разу не смогли найти путь в затерянные в чаще селения, плутали и неизменно выводились на торную дорогу доброжелательными охотниками-лесовиками. Впрочем, нечто похожее произошло и с орденскими проповедниками, прилетевшими в лес, на корабле Союза Вольных Торговцев. Им просто не дали сойти по трапу. Полные мужчины в чалмах и рясах гневались и требовали встречи с мэром. В конце концов на корабль торговец явился сухонький насмешливый старичок с дочерна загорелым лицом, облаченный в потертый рабочий комбинезон с вытянутыми коленками и штопанную клетчатую рубаху. Мэр выслушал все аргументы визитеров, вежливо покивал, после чего попросил больше никого из их братьев. Именно так возмутительный старичок поименовал представителей ордена. Лес не посещать. На возмущенно-недоуменные вопросы миссионеров старичок пожал плечами и с улыбкой произнес только одну фразу. «Вы научите наших детей спорить о Боге!» Затем мэр удалился. После того, как орденские миссионеры были отправлены в Освояси, кто-то впервые произнес слово «язычники».